Глава 23. Счастье измеряется в хвостах. Эх, знатный денёк сегодня выдался. Середина ноября, а на градуснике и +24, солнце, птички поют, мухи какие-то летают. Кои где на деревьях новые почки выпустили, новые листочки. Да, в Крыму зима бывает и такой. А мне надо на работу. Как не хочется. И тут я узнаю, что у мужа сегодня выходной. Вот это номер. То работа без продоха, то среди недели выходной. Но я за него только порадовалась, потому что действительно работает Эдик, не покладая рук. Чем займёшься? Умалчиваю о том, что по дому скопилась куча всякой мелкой работы. Пусть, думаю, отдохнёт так, как ему хочется. Не знаю, ещё отвечать то клончива. Нужно в гараж заскочить, в контору свою заехать, на рынок А в контору зачем? В выходной ведь. За подозрила я неладное. Да, там, да, ну это, но ну, очень я быстро. А ну в глаза смотреть. Зачем в контору поедешь? Нет, муж меня не боится, но побаивается, когда я вот так резко спрашиваю про контору, которая по выходным его дёргает. Да что, то что? Ну всё нормально. Опять запрут ехать на объекты, за других работать не пущу. Последнее добавлено ради красного словца. Захотелось нарисовать эдакую картинку жены декабристки, которая своего мужа Парстафилю не пускает войти в историю. Однако вижу, что идея с конторой – это какое-то прикрытие. Уж больно глаза мужа хитро блестят, а рот усиленно улыбается. И с Кубой он чаще обычного общается. Куба то, куба сё. Оказалось, что Эдик запланировал с Кубой к себе на работу съездить, похвалиться перед сотрудниками подросшим щенком золотистого ретривера. И тут я понимаю, что собаку мне нужно вымыть. Намылить густую шерсть собаки нелёгкое дело. Шампунь всасывается, словно я его не на собаку лью, а в песок пустыни Сахара. На одно такое мытьё у нас уходит половина банки шампуня. А он прошу прощения за подробности, стоит полтысячи рублей. И тут ещё собака под руками пляшет, пытается поймать зубами ручеёк пены у себя под ногами. Куба, не вертись. Смотри, куда она потекла, я её сейчас ловлю. Куба, не вертись, да ещё тут на мыло, да и хвост. Хвост, говорю, дай сюда. Почему пенка всегда в одну сторону течёт? Ведь О была так занята ловлей пены и на мои слова не обращала никакого внимания. Потому что там 100 квады, вся пена стекает туда. Хвост, дай. На. А почему? Потому что протяжение это сложно. Всё течёт в одну сторону. А в какую? В такую. Иди, стой на месте, дай я уши там посмотрю, что у тебя там такое. Смотри, раз ты такая злая сегодня. А зато мы с папой на море были. Кубис менять тему, как на другой бок перевернуться. Раз и сменил. Ну и ладно. Главное, чтобы мне суметь его всего намылить. Кроме того, мне очень хотелось узнать, как прошла встреча на высшем уровне в конторе у Эдика. Распрашивать мужа трудно благодарный. Ничего, кроме классно, обалденно, всё прямо на уши встали, я не услышала, поэтому пришлось расспрашивать собаку. Расскажи лучше, как ты у папы на работе был? Кого видел? Ой, там много народу, и все такие странные, без собак. Один папа был нормальный. Где их собаки? На работу собак не водит. Я же не вожу тебя на свою работу. А папа почему повёл? Похвастаться хотел. Чем? Ничем, а кем? тобой. Мной, Кубат топырил нижнюю кубой и зтряс головой. Он мной не похвастал, не похвастал, вывывал. Короче, я всё время рядом сидела, а папа ничего не делал. Совсем ничего не делал. Колбасу мою ел. Куба решил на ябед тячить. печеньки. Мне печеньки принесли, а он их ел прикень. А ты бы съела эти печеньки, несмотря на то, что я тебя учу не брать еду у чужих людей? Они же не чужие. А какие же? Конечно же, чужие. Потому папа правильно всё съел сам. Ты бы отравился и умер, а папе можно, он не отравится. А то нечестно вам всё можно, а мне ничего нельзя. Бедный Коба. Дорого бы я дала за такую заботу о моём здоровье, как мы заботимся о его питании, чтобы кто-то решал за меня, когда я буду есть, сколько я буду есть, какого наилучшего качества продукты я буду есть. И ведь всё сама должна делать. Вот так и имеем: ну, 10 кг лишнего веса. И что же, папины сотрудницы, ты им понравился? А то они все захотели меня завести. Это как? Ну, говорят, мы тоже хотим такого кобу. Ты же меня и мне отдашь? Конечно, не отдам. Я тебя никому не отдам. Они хотели сказать, что тоже хотят такую же породу, как ты. Голден-ретривера хотят. Так почему же они себе не родят такого такую собаку? Они могут взять себе щеночка из питомника. Нужно попись сказать, что есть такой питомник, там есть хорошенькие щеночки. Пусть на работе своим сотрудницам даст адрес, чтобы у всех был такой Куба. Ну да, а то меня одна лона всех не хватит. В ванную комнату протиснулась манечка с намерением покопать в своём лотке. Куба забеспокоился. Он ведь был еще весь мокрый. Ему только предстояло вытираться. А тут такая удача. Маня сама пришла. Срочно нужно ее словить. Я тебя умоляю, Куба, стой смирно. Сейчас высушу тебя феном и пойдешь играть с Маней. Быстрее, быстрее, а то она уйдет. Терпение. Ритуал вытирания после мытья коба знает наизусть. Сначала ждёт, пока перед ним расстелют зелёное полотенце, потом ждёт, пока ему скажут можно, потом вытрут правую переднюю лапу, левую переднюю, заднюю переднюю, переднюю переднюю, переднюю левую, правую и хвост. Потом Кубе нужно показать полотенцу, кто в доме главный, получить полотенцем по хвосту и только потом выскочить в коридор за кошкой. Маня, кстати, тоже участвует в ритуале. Она словно знает, когда нужно появиться в ванной, как раз к окончанию мытья, чтобы своим присутствием нервировать собаку во время сушки. Но зато потом, после поджопника полотенцем, Куба знает, что делать. Маня, изображая жертву Кубиных репрессий, улепетывает по всей квартире, а чистая, пахнущая шампунем веселая собака гоняет ее из угла в угол. Все заканчивается на кровати, куда заскакивает кошка и куда собаке путь запрещен. Смотрю на бессилки наших животных и думаю, что нужно человеку для счастья? Здоровье? Раз. Присутствие близких, понимающих тебя с твоими тараканами? Два. А три, и четыре, и пять, и двадцать пять – это наличие в доме пушистых хвостов, чтобы душа не застывала в старческом самосозерцании. Потому как некогда созерцать, когда нужно успевать уворачиваться от несущихся тебе под ноги двух закадычных врагов. Куба, поразить не трожь кошку, твою дивизию опять стула прокинули. Сейчас я тебя тапкой. Счастье есть.